Глава восьмая. Последняя, в которой Кощей объявляет, что этнос порождает эпос, но Ивану это ни о чем не говорит. А другую надпись «Хранилище» Иван прочел на двери в темницу. Пошатываясь, спустился по лесенке. Кощей снова стал маленьким лысеньким толстячком, само собой уменьшившись его руки и ноги из оков выскользнули. Теперь, сидя на глиняном полу, он, морщась и постановая, растирал запястья и лодыжки. Увидев Ивана, скривился в подобие улыбки. «Серьезный вы человек, Иван Иванович. Сумели-таки. Да только и сами не рады, как я погляжу». «Да что случилось-то, Кощей? Что со мною? Что с замком? Что вообще?» «Сережки-то на при вас?» А вместо ответа задал вопрос Кощей. «Тут они, куда же им деться-то?» Разжал Иван потную ладонь, демонстрируя синевато-поблескивающие пластинки. «Дайте хоть полюбуюсь на них». «Ишь, чего захотел!» Снова сжал кулак Иван. «Хватит!» «Налюбовался!» «Да бросьте, Иван Иванович!» Махнул Кощей рукой досадливо. «Чего боитесь-то?» Силушка-то моя улетучилась вся. — Так ведь и у меня улетучилась, — смущенно признался Иван. — Чего ж тогда нам, каликом немощным, таиться друг от друга теперечи? — И то правда, — вздохнул Иван и протянул серьги кощею. Тот, близоруко прищурившись, поднес украшение к глазам. Шмыгнул носом растроганно и, сказав самому себе задумчиво, С них-то все и началось, обратно Ивану вернул. Да что началось-то? Вновь обозлился Иван. Признавайся, Кощей проклятый. Ладно! Кивнул тот. Начнем с того, что звать меня на самом деле монорбит. А Кощей? Еще в юности я увлекся изучением русской культуры! Выяснил, что у меня самого предки были русскими, стал доискиваться корней своей родословной и узнал, что фамилия моих прапрапрадедов Кощеевы, а уж потом, после преобразования. Какого такого преобразования? Потряс головой Иван. О чем ты? Кощей с кряхтением поднялся на ноги. Иван Иванович, ну что мы тут-то на складе беседуем? Пройдемте наверх, кофею выпьем. Взяв Ивана за руку, он, прихрамывая, двинулся вверх по лестнице и продолжил разговор неожиданным вопросом. «Иван Иванович, где, по-вашему, мы находимся?» «Как где?» «Стать проклятый!» Неуверенно выругался Иван. «В замке твоем поганом, где же еще нам быть-то?» «Да нет же, Иван Иванович, я шире, шире спрашиваю!» В земле какой? В каком краю, а? Совсем обалдел, а издеваешься. На Руси мы. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Кощей, ухмыльнувшись, глянул на Ивана Искоса и сообщил: Четверть века назад остров сей носил название Мадагаскар. В Африке мы. В Африке? Не поверил своим ушам Иван и вспомнил тут же песенку Кубатаеву до бормотания его. «Ах, Басурман!» — возмутился он про себя. Издевался, выходит. Но от бессилия гнев его вылился лишь в жалобный стон. «О, в Африке!» «Да!» — твердо сказал Кощей, садясь в кресло. «В Африке! Сие остров Мадагаскар!» Плавно окинул он рукой пространство вокруг себя. «Двадцать пятый век от Рождества Христова!» Выпучив глаза, Иван рухнул в кресло напротив, и Кощей продолжил свой рассказ, включив походу кофеварку. В середине третьего тысячелетия, когда в результате войны и естественной ассимиляции все нации и народности напрочь перемешались, Неожиданно вспыхнула повальная мода восстанавливать свою национальность, изучать родные язык и культуру. Одну из самых сильных и фанатичных групп составили те, кто поклонялся всему русскому. Они называли себя новые славянофилы. И именно они настояли на создании этнического заповедника, место, где было максимально воссоздано все русское – архитектура, одежда, быт, язык. Сюда съехались историки, археологи, психологи, лингвисты, литературоведы и другие ученые, по тем или иным причинам имеющие интерес к русской культуре. А также съехалось огромное количество диких новых славянофилов. Город Антона-Нариву в Киев переименовали, поселения мелкие в Москву, Муром, Псков да прочую Рязань. Правда, не очень понятно, почему под русский этнический заповедник всеземное правительство выделило Мадагаскар. Возможно, чтобы другим не повадно было. Недаром же второй по численности группе, фанатам национальной культуры государства Буркина-Фасо, всеземное правительство выделило участок земли в Гренландии. Фасисты-буркинисты протянули недолго. А вот славянофилы оказались крепче. Выстроили избы, оделись в русские одежды, говорили, само собой, только по-русски. В самом центре Мадагаскара расположился этнографический музей с экспонатами разными. В том же здании небольшая лаборатория, которой и заведовал Монорбит Кащеев, руководя группой талантливых ученых-славянофилов. В теории Кощеева причудливо переплелись физика и философия. Физика – Человечество издавна мучается вопросом, что такое гравитация. В 25 столетии люди уже научились управлять ею, но природа ее осталась неясной. Почему тела притягиваются друг к другу? Каков механизм? Есть только гипотезы, для удобства принимаемые за аксиомы. По теории Кощеева гравитация – сила магическая, потому с научной точки зрения и необъяснимая. Предметы притягиваются друг к другу, и все тут. Магия. А так тупо она действует потому, что ничем разумным не управляется. Теперь из области философии. Есть такое понятие этнос. Но что это такое, никто толком не знает. То ли национальное сознание, то ли совокупность идей одного народа, то ли его культура, то ли что-то генетическое. Древний ученый Бердяев утверждал на этот счет одно. Ученый Соловьев другое. Теперь же, когда и народов-то отдельных не стало, и вовсе черт ногу сломит. Кащеев открыл, что подсознания людей на небольших расстояниях телепатически взаимодействуют. Подсознания людей одной национальности схожи, и там, где таких людей много, их подсознания входят в резонанс, и возникает коллективное подсознание. Это и есть этнос. И, наконец, главное в теории Кощеева. Оказывается, именно этнос способен управлять гравитационным, магическим полем. Тут-то и возникает этномагическое поле, э ЭМ-поле, преобразующее обычную реальность в реальность сказочную. Иван не понял ничего. Перебивать же Кощея у него просто сил не было но кофе подействовал бодряще, и в этом месте он все-таки вымолвил. «К чему клонишь-то, злый день? Какую такую реальность?» «Сколько вам лет, юноша?» 18 минуло». «Вот в том-то и дело. Вы родились тогда, когда преобразование реальности уже свершилось, и все окружающее кажется вам естественным. Вот люди из реального мира сразу поняли бы, В этот миг дверь отворилась, и на пороге показались двое. Кубатай, соголённый сабелькой в руках, и Смоленин, понурый, держащийся, словно баба на сносях, за поясницу. «Кощей, он же Кощеев, он же Монорбит!» — вскричал Кубатай. «Именем Верховного Правительства Земли вы арестованы!» «Что ж», — вздохнул Кощей, — «рано или поздно это должно было случиться!» Хотя, честно сказать, мне вовсе неохота вас арестовывать. Продолжил Кубатай уже не так решительно. «Почему это?» — приободрился Кощей. «Остров Русь — единственное место, где я мог по-настоящему отдохнуть», — объяснил Кубатай. «Зачем же вы тогда помогали бедному юноше?» — кивнул Кощей на Ивана дурака. Кубатай выпятил грудь. «Это мой долг! Вы искажаете реальность, а я сотрудник Департамента защиты реальности!» «Это-то я сразу понял!» — кивнул Кощей. «Как там у вас, кстати? Все по-старому? На прыгоходах по кочкам скачете, в космос нельзя, в прошлое нельзя?» «По-старому!» — сокрушенно махнул рукой Кубатай. «И вы все это защищаете?» Легкая презрительная улыбка скользнула по лицу кощея. Кубатай насупился, но тут на его защиту встал Смоленин. Да, он вообще-то космолетчик, генерал-сержант. Он тут случайно, в отпуске На баянскую тусовку прилетел. Любит шельма тусовки. Прямо хлебом не корми, дай потусоваться. Напряжение как-то само собой спало и Кощей пригласил новоприбывших гостеприимным жестом. «Да вы присаживайтесь, в ногах правды нет!» «Понимаете, Монорбит?» — заговорил Кубатай, усаживаясь. «Очень уж случай удобный. До сих пор никто из местных на вас идти не решался. Ваня вот первый!» — кивнул он на юношу. «От того, что дурак, наверное». «Но-но!» Насупился Иван и сделал рукой вялый протестующий жест. «А чего ж дезеровцы сами ни разу прийти не пробовали?» — спросил Кощей. «На вас-то, Неруси, поле не влияет?» «Пробовали!» — махнул рукой Кубатай. «Но в эпицентре действия вашего транслятора Неруси, как вы нас называете, черт знает во что превращаются. Кто в Колобка, кто в Зайчика». «А кто и вовсе в щелкунчика какого-то? Вот и сейчас я в кота превратился, а он в утку». «Так ты, гад, выходит, заранее все знал!» — вскричал смолянин гневно. «А знаешь, как меня достало яйца золотые нести?» Он привстал с кресла, угрожающе растопырил перепончатые пальцы и завопил срывающимся голосом. «Замочу век воли не видать!» «Водку говорите!» Вмешался Кощей, восхищенно разглядывая его руки. «Я так и думал. Продолжительное воздействие ЭМ-поля вызывает необратимые последствия». «Не». Смутился Смоленин и спрятал руки за спину. «Это у меня и раньше так было». «Жаль, жаль». — вздохнул Кощей. А у Ивана от всей этой трескотни в голове засело только одно слово. «Транслятор», — повторил он. «Что это такое?» «А юноша не так глуп, как может показаться», — обрадованно сообщил Кощей. «Видите ли, взаимодействие гравитации с этносом происходит далеко не всегда. Точнее, крайне редко. А образуемое поле нестойко». Самый, пожалуй, заметный исторический прецедент, описанный неким очевидцем Гоголем «Ночь перед Рождеством». Известен ряд более слабых проявлений. Обычно как? Сольются все необходимые факторы, и на небольшом участке площади возникает э ЭМ-поле. Тут и превратится, к примеру, какая-нибудь бедная женщина в ведьму. Полетает, побезобразничает, как, например, описано неким очевидцем Булгаковым, Затем вернется домой и все напрочь забудет. А свидетелям потом, само собой, не верит никто. Иногда решают, что они психически ненормальны. Думаю, раньше, когда все народы еще не перемешались и когда люди в чудеса верили, ЭМ-поле все же почаще возникало. Хорошо, когда свидетелем оказывался литератор, он мог хотя бы подробно описать увиденное и выдать за игру собственной фантазии. Так вот, в моей лаборатории был построен транслятор некоего катализирующего поля, которое делало взаимодействие гравитации с этносом прочным и нерушимым. «Ничего не понимаю», – потряс Иван головой. Потом вспомнил рассказ пленного печенега и добавил. «Хотя что-то понимаю. Выходит, кроме как на Руси нигде никаких чудес не случается?» «Никаких», — подтвердил Кощей, а Кубатай покивал уныло. «А почему все именно так?» — невразумительно спросил Иван и уточнил. «Ну, почему именно Баба Яга, именно скатерть Самобранка?» «Браво, юноша!» — воскликнул Кощей. «Вопрос очень и очень верный. Видите ли, управляется-то ЭМ-поле не сознанием». А под сознанием и не одного человека, а многих. Видимо, вся эта вами перечисленная чертовщина глубоко в подсознании каждого русского человека сидит. А Сережки Василисины тут причем? Для излучателя-транслятора необходимы были две пластины из венерианского минерала призмалита. Именно из этого камня, именно такой формы и были серьги моей бывшей сокурсницы Василисы. «Так это что же теперь на Руси-то делается?» — встрепенулся Иван. «Богатыри теперь не богатыри! Сапоги не скороходы, а Марья моя не искусница!» «Точно!» — подтвердил Кощей. «Ох вы, бедные да несчастные люди русские!» — запричитал Иван. «Как живется-то вам нынче тягостно?» Он поднял блестящие от слез глаза на Кощея. «Ведь по себе чувствую. Глянь на бусурманов-то этих!» Кивнул он на куботая со смоленином. «Им что поле, что не поле, все едино, а у меня, человека исконно русского, словно лопнуло что-то внутри». «Это кто? Вы, что ли, человек исконно русский?» Поднял брови Кощей. «Иван Иванович, милый, вы ж негр натуральный!» «Да я, да за такие слова...» аж запыхался Иван от возмущения. «Вот, извольте сами убедиться!» протянул Кощей Ивану зеркальце. Тот уставился на отражение. «Все как обычно. Кудри по-русски вьются, нос по-русски вздернутый. Вот только черное все, черное! И волосы, и кожа!» «Это сажа! Сажа въелася!» Слабо крикнул Иван в оправдание, да тут же и заплакал от неубедительности своих слов. Брось, кручиницы, Ваня! попытался успокоить его добрый Кубатай. Главное, дух у тебя русский. Вон Пушкин Александр Сергеевич тоже был негр немножко, а его до сих пор помнят как великого русского поэта. Иван только всхлипнул горестно в ответ. Тогда Кубатай высказал другой успокоительный довод. Известно, что русская нация тем и и сильна была, что все лучшее от других в себя вбирала да впитывала. Вот, к примеру, писатель французский Дюма на Руси так популярен был, что чуть ли не за своего почитался, а некие жуки, музыканты аглицкие, любы всякой душе русской были. И вообще, говорят, каждый второй русский евреем был, и ничего, стояла Русь-матушка. Но Иван все причитал безутешно. Пресвятая Богородица, как же теперь жить-то я буду? Да что я? Как вообще-то? Тут вроде бы и сказки конец.